Глава 22. Первоначальный испуг почти сразу прошел. Даша возмутилась. Она не собиралась спать. И что это за приказной тон? Совсем забыв, с кем имеет дело, Даша беспокойно завертелась, запыхтела, пока король не убрал удерживающую руку. Нет, спасибо, бросила Даша, садясь на кровати. Я выспалась, и у меня много дел следующий момент мир внезапно изменился даша моргнула не сразу поняв что каким-то образом оказалась на спине король при этом нависал прямо над ней что он делает а потом даша ощутила на своих губах поцелуй она замерла ошеломленная а затем вся вспыхнула возмущение предало сил извернувшись ужом она почти выбралась из-под сильного тяжелого тела но король снова придавил ее Правда, целовать повторно не стал. Даша постаралась не обращать внимания на крошечную искру разочарования. «Ты все усложняешь», — вздохнул король. «Зато вы все упрощаете до невозможности». «Действительно?» Мужчина, судя по всему, был удивлен. «Разве ты не хочешь?» «Нет», — резко ответила Даша. «Она была очень зла. Кажется, этому человеку никто и никогда не отказывал» поэтому он даже не мог представить подобное. В приличном обществе, прежде чем что-то сделать, спрашивают на это разрешение. «Я хочу тебя поцеловать. Можно?» — послушно спросил король. Даша поперхнулась. «Нет», — снова отказала она. Его величество нахмурился. «Не понимаю, какой тогда смысл в предварительном вопросе, если ответ меня все равно не устроит». Даша хмуро посмотрела на мужчину перед собой. «Ты не можешь говорить это всерьез», — произнесла она, в пылу разговора совсем позабыв обращаться к королю уважительно. «Такими вещами нужно заниматься только по обоюдному согласию. Ты не можешь навязать себя кому-то, кто этого не хочет». «Обычно это срабатывало», — пробормотал король. «Я просто целовал, и они никогда не выглядели недовольными», — добавил он, прищуриваясь. Даша фыркнула. Она могла себе представить. Учитывая все дифирамбы, которые пела королю Матильда, любая служанка в этом замке действительно была бы рада разделить с королем постель. «Ну, все всегда случается в первый раз», — протянула Даша. «Никогда нельзя быть полностью уверенным, поэтому для начала лучше спросить». «Но я хочу, а ты мне отказываешь», — настаивал король. «Может, нам стоит как раньше? Я начну, а ты в процессе...» «Точно нет!» — возразила Даша. «Почему? Я буду нежен». «Меня это не волнует», — фыркнула она, ощущая смущение. «Нет, значит, нет. Слезь с меня». «Точно?» «Абсолютно». Даша постаралась сделать взгляд как можно более непреклонным. Король разочарованно вздохнул. Он выглядел сбитым с толку и совершенно неудовлетворенным, но к его чести все-таки выпустил Дашу из плена, откатившись на кровати в сторону. Даша облегченно выдохнула упорно, не замечая собственного скрытого разочарования. Она не собиралась потакать мимолетному влечению, тем более, что это сулило кучу проблем. Нет, она сейчас просто встанет, уйдет, а затем тихо и мирно вернется в деревню к Эльдре. Да, так она и сделает.